«Солдатская правда», орган военной организации, опубликовала подробные инструкции для участников демонстрации. Редакционная статья заканчивала словами «Война до победного конца против капиталистов». Съезд, заседавший все это время, был увлечен прениями, и там ничего не знали о приготовлениях большевиков, вплоть до того момента, когда что-либо предпринимать было уже поздно. Впервые участники съезда прочли о готовящемся мероприятии в середине дня 9 июня в листовках, расклеенных большевиками. Представители всех партий, за исключением, конечно же, большевиков, немедленно проголосовали за постановление об отмене демонстрации и выслали агитаторов в рабочие кварталы и казармы, чтобы сообщить об этом. Вечером того же дня большевики собрались, чтобы осмыслить ситуацию. В результате дискуссии, о которой не осталось никаких письменных свидетельств, они решили покориться воле съезда и демонстрацию отложить. Кроме того, они согласились принять участие в мирной, то есть невооруженной манифестации, назначенной советами на 18 июня. Очевидно, большевистская верхушка сочла не своевременным бросать вызов руководству советов. Большевистский переворот был предотвращен, но победа, одержанная советами, была сомнительна, поскольку у них недостало мужества сделать из происшедшего необходимые выводы. 11 июня около ста интеллигентов-социалистов, представлявших в Совете все партии, включая большевиков, собрались для обсуждения событий двух предшествовавших дней. Выступивший от лица меньшевиков дан подверг большевиков критике и выдвинул проект резолюции, запрещавшей каким бы то ни было партиям проводить демонстрации без ведома Советов и разрешавшей привлекать вооруженные отряды только там, где демонстрацию организовывали сами Советы. Наказанием за нарушение этих правил должно было быть выведение Советов. Ленин в тот день предпочел отсутствовать, И от имени большевиков выступил Троцкий, который незадолго перед тем вернулся в Россию, и хотя не был еще формально членом партии, стоял очень близко к большевикам. В ходе дискуссии против резолюции Дана, которая показалась ему слишком робкой, выступил Церетели. Бледный, дрожащим от возбуждения голосом, он выкрикивал, «То, что произошло, является ничем иным, как заговором. Заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками, которые знают, что другим путем эта власть им никогда не достанется. Заговор был обезврежен в тот момент, когда мы его раскрыли. Но завтра он может повториться. Говорят, что контрреволюция подняла голову. Это неверно. Контрреволюция не подняла голову, а поникла головой. Контрреволюция может проникнуть к нам только через одну дверь, через большевиков. То, что делают теперь большевики, это же не идейная пропаганда, это заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойно держать в своих руках оружие, нужно это оружие отнять. Большевиков надо обезоружить, нельзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, которые они до сих пор имели. Нельзя оставить в их руках пулеметы и оружие. Заговоров мы не допустим. Правда, 1917 год, 13 июня. Заседание было закрытым, и других записей не сохранилось. Церетели, однако, подтвердил, что приведенная цитата из правды правильно передает его речь с некоторыми незначительными упущениями. Церетели, воспоминания. Страницы 229-230-я. Кое-кто поддержал Церетели, но большинство выступало против. Разве он располагал доказательствами, говоря о большевистском заговоре? Большевики представляют собой истинно массовые движения. Зачем их разоружать? Неужели он хочет оставить пролетариат безоружным? С особенной яростью обрушился на Церетели Мартов. На следующий день социалисты проголосовали за мягкую резолюцию Дана, обозначив тем самым, что они не собираются разоружать большевиков и ликвидировать их подрывной аппарат. Это было пагубно малодушием. Ленин бросил открытый вызов советам, а советы уступили. Большинство предпочитало оставаться в убеждении, что большевики – настоящая социалистическая партия, правда, пользующуюся сомнительными средствами, а не контрреволюционная группа, рвущаяся к захвату власти, как считался Церетель. Так социалисты упустили возможность объявить большевиков вне закона, лишить их мощного политического оружия, право утверждать, что они действуют от лица и в интересах Советов, и против общего врага. Большевики тут же воспользовались этим малодушием. На следующий день после провала резолюции Церетели правда поставила Советову известность о том, что большевики не намерены ни в настоящем, ни в будущем подчиняться их приказам. Мы считаем необходимым заявить, что, входя в Совет и борясь за переход в его руки всей власти... Мы ни на минуту не отказываемся в пользу принципиально враждебного нам большинства Совета от права самостоятельно и независимо пользоваться всеми свободами для мобилизации рабочих масс под знаменем нашей классовой пролетарской партии. Мы категорически отказываемся налагать на себя такие антидемократические ограничения впредь. Если бы даже государственная власть целиком перешла в руки Совета, а мы за это стоим, И Совет попытался наложить на нашу агитацию оковы, это могло бы заставить нас не пассивно подчиниться, а пойти навстречу тюремным и иным карам во имя идей интернационального социализма, которые нас отделяют от вас. Это было настоящее объявление войны Совету. Утверждение себя в праве действовать независимо от Совета, даже если он станет правительством. 16 и 17 июня русская армия, щедро укомплектованная на средства союзников ружьями и патронами, вела артобстрел и вслед за этим перешла в наступление. Главная сила удара русских пришлась на Южный фронт и была нацелена на Львов, столицу Голицы. Отличилась восьмая армия под командованием Корнилова. Вспомогательные и наступательные операции были проведены на Центральном и Северном фронтах. Как и рассчитывало правительство, наступление вызвало рост патриотических настроений. В этой атмосфере большевики не осмелились выступить против проведения этой кампании. Ни Ленин, ни Троцкий не осудили резолюции в ее поддержку, принятых июньским съездом Советов операции русских против Австрии активно разворачивалась в течение двух дней, но затем произошла заминка. Поскольку войска, считая, что они уже выполнили свой долг, отказались подчиниться приказам и идти в атаку. Вскоре началось повальное бегство. Немцы, в очередной раз пришедшие на выручку своим попавшим в затруднительное положение австрийским союзникам, предприняли 6 июля контратаку. Русские войска при виде немецких мундиров стали беспорядочно отступать мародерству и сея панику. Июньское наступление было последним вздохом русской армии. После июля 1917 года старая русская армия не участвовала в значительных операциях, и поэтому здесь уместно подвести итог потерям, понесенным Россией в Первой мировой войне. Из-за низкого уровня русской военной статистики трудно определить с достаточной точностью число человеческих жертв. Данные, приводимые в любом расхожем источнике, говорят, что Россия понесла больше потерь, чем любая из воевавших сторон. кратвел например, утверждает, что Россия потеряла 1,7 миллиона убитыми и 4 миллиона 95 тысяч ранеными. Это несколько превосходит потери Германии и много выше потерь Англии и Франции, хотя последние находились в войне на 16 месяцев дальше, чем Россия. Другие иностранные источники оценивают число убитых в 2,5 миллиона человек. Эти цифры значительно завышены. Официальные русские источники оценивали число военных потерь в 775 тысяч 400 человек. Позднейшие русские исследования обозначают число потерь более высокой цифры 900 тысяч убитых на поле брани и 400 тысяч умерших от ран. Итого миллион триста тысяч жертв, что равнозначно потерям Франции и Австрии, но на треть меньше, чем потери Германии. Россия оставила в руках врага несравненно большее число пленных, чем любое другое государство. В лагерях для военнопленных В Германии и Австрии содержались 3,9 миллиона русских, что в три раза превосходило общее число пленных 1,3 миллиона оставленных армиями Великобритании, Франции и Германии. Только австро-венгерская армия, потерявшая 2,2 миллиона солдат пленными, выдерживала сравнение. На каждую сотню русских, павших в боях, приходилось 300 сдавшихся в плен. В английской армии на 100 убитых приходилось 20 пленных, во французской – 24, в немецкой – 26. Другими словами, русские солдаты сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем западные. Провал июньского наступления стал личной катастрофой для Керенского, который рассчитывал с его помощью объединить разобщенную страну вокруг себя и правительства. Проиграв все, он сделался подозрительным, раздражительным и испытывал все большую растерянность. В таком состоянии он и начал совершать непростительные ошибки, и это превратило его из обожаемого вождя в козла отпущения, одинаково презираемого и левыми, и правыми. В атмосфере деморализации и отчаяния, вызванной провалом июньского наступления, Ленин и его соратники предприняли еще одну попытку устроить путь. Ни о каком другом событии русской революции не сказано и не написано столько преднамеренной лжи, сколько об июльском восстании 1917 года. И все потому, что восстание это было самым грубым ленинским промахом, а ошибкой, которая чуть не привела к уничтожению партии большевиков – По масштабу это можно приравнять к пивному путчу Гитлера в 1923 году. Чтобы снять с себя ответственность и представить июльский путь стихийной демонстрации, которую они якобы старались направить в мирные русло большевики не останавливались ни перед чем. События 3-5 июля были ускорены решением правительства отослать части Петроградского гарнизона на фронт в связи с ожидающимся наступлением. Вызванное главным образом военными соображениями, решение это позволяло одновременно вывести из столицы части наиболее сильно поддавшейся большевистской пропаганде. Большевикам это сулило беду поскольку угрожало лишить их тех сил, на которые они рассчитывали, опереться на следующие попытки захватить власть. В ответ на события они организовали ярусную пропагандистскую кампанию в частях гарнизона, нападая на буржуазное правительство, обличая империалистическую войну и призывая солдат отказываться идти на фронт. Ни одна страна даже с демократическими традициями не потерпела бы подобного призыва к мятежу, во время войны. Основную поддержку большевики рассчитывали получить со стороны первого го пулеметного полка, самой большой части гарнизона, насчитывавшей 11 340 рядовых и около 300 офицеров, в значительной части принадлежавших к левой интеллигенции. Многие из них были переведены в этот полк из других частей за несоответствие должности, некомпетентность и неповиновение. Размещенный на выборгской стороне, вблизи фабрик с радикально настроенными рабочими, полк находился на грани мятежа. Военная организация большевиков опиралась в нем на ячейку из 30 человек, в их число входили и младшие офицеры, которых регулярно обучали методом агитационной работы. В полк часто приезжали с выступлениями большевики и анархисты. 20 июня в полк поступил приказ отправить на фронт 500 пулеметных расчетов. На следующий день войска собрались на митинг и приняли резолюцию, судя по содержанию, подсказанную большевиками, что отправятся на фронт, если война будет носить революционный характер, а из правительства будут выведены все капиталисты, и власть перейдет к Совету. Если, говорилось далее в резолюции, временное правительство попытается раскассировать полк, он окажет сопротивлением. В другие части гарнизона были разосланы люди с просьбой о подкреплении. Большевики, игравшие основную роль в этом мятеже, опасались, что преждевременные действия могут вызвать взрыв патриотического негодования. У них было достаточно врагов, готовых активизироваться при первом же удобном случае. По словам Шляпникова, нашим единомышленникам нельзя было оказаться в одиночку на Невском, не рискуя своей жизнью поэтому тактика большевиков должна была совмещать наглость с со осмотрительностью. Чтобы поддерживать высокий уровень напряжения, они вели усиленную агитацию среди солдат и рабочих, но одновременно сдерживали всякие импульсивные действия, которые могли выйти из-под их контроля и повлечь за собой антибольшевистский погром. 22 июня Солдатская правда обратилась к солдатам и рабочим с призывом воздерживаться от демонстрации без прямых указаний с стороны партии. К выступлению военная организация не призывает. Военная организация в случае необходимости призовет к выступлению в согласии с руководящими учреждениями нашей партии, Центральным комитетом и Петербургским комитетом. Советы даже не упоминались. Эти призывы к сдержанности которые впоследствии коммунистические историки любили приводить как свидетельство того, что партия большевиков не несла никакой ответственности за июльские восстания, ничего, конечно, не доказывает. Они всего лишь свидетельствуют, что партия хотела держать события под своим жестким контролем. Первая волна недовольства в полку была погашена тем, что большевики отговорили его от демонстрации, и Совет отказался утвердить его резолюцию. Смирившись, полк выделил 500 пулеметных расчетов для отправки на фронт. Тем временем правительство совместно с Советом занималось подавлением нарождающегося недовольства в Кронштадте. Гарнизон этой военно-морской базы находился под сильным влиянием анархистов, но политическую организацию определяли большевики во главе с Раскольниковым и Рашалем. Моряки предъявили свои требования к правительству. В частности, оно силой выдворило анархистов из особняка бывшего министра Дурного, который те захватили и превратили в свой штаб после февральской революции. Анархисты так бесчинствовали в особняке, что 19 июня были посланы войска очистить здание от непрошенных квартирантов и арестовать буянов. Подстрекаемые анархистами... Матросы угрожали выступить 23 июня на Петроград и освободить пленников. Объединенными усилиями Совета и большевиков их также удалось усмирить. Несмотря на то, что первый пулеметный полк держали в узде, в нем непрестанно велась распаляющая пропаганда. Большевики призывали передать всю власть Советам, а затем провести перевыборы в Советы, после чего там водворятся исключительно большевики. Это, по их обещанию, должно было способствовать немедленному заключению мира. Они также призывали к уничтожению буржуазии. Анархисты же подстрекали войска громить Милюковские улицы, Невский и Литейный. По воспоминаниям Бонч Бруевича, вечером, 29 июня, на его даче в Неволе, неподалеку от финского города Выборг, куда можно было легко добраться пассажирским поездом из Петрограда, Появился неожиданный гость. Это был Ленин. Он объяснил, что по конспиративной привычке ехал кружным путем, чрезвычайно устал и нуждается в отдыхе. Поведение Ленина было странным, для него не характерным. Ему не было свойственно устраивать себе каникулы посреди важных политических событий, даже когда у него имелось больше оснований чувствовать себя усталым, например, зимой 1917-1918 годов. Объяснение выглядело вдвойне подозрительным. Если учей что через два дня должна была открываться конференция Петроградской большевистской организации, и можно было только строить предположение, почему Ленин не хотел на ней присутствовать. Конспиративное его поведение тоже представляло загадку, так как у него не было видимой причины скрывать свои передвижения. Очевидно, причину его внезапного исчезновения из Петрограда Следует искать в другом. Наверняка до него дошли слухи, что правительство, имея достаточно сведений о его финансовых отношениях с Германией, намерено его арестовать. Капитан французской разведки Пьер Лоран передал 21 июня в русскую контрразведку 14 перехваченных сообщений, свидетельствующих о сношениях большевиков Петрограда с агентурой в Стокгольме и об их сговоре с врагом чуть позднее он представил еще 15 документов. Правительство отложило арест большевиков, так как рассчитывало захватить главного агента Ленина в Стокгольме, Ганецкого, во время его следующего приезда в Россию с обличающими документами. Однако поведение Керенского после мятежа позволяет предположить, что замедлительностью правительства стояло нежелание ссориться с советами. Несмотря на все проволочки, К концу июня правительство располагало достаточным числом улик для возбуждения дела и был отдан приказ об аресте в течение недели 28 главных большевиков. Кто-то из членов правительства предупредил Ленина об опасности. Скорее всего, здесь можно подозревать того самого поверенного Петроградской судебной палаты, Каринского, который по сообщению Бонч-Бруевича 4 июля предупредил большевиков, что министерство собирается сделать публичные заявления о предъявлении Ленину обвинения в шпионаже в пользу Германии. Ленина могло также напугать, что 29 июня агенты разведки начали сидеть за Цулмэнсон, Ничем иначе нельзя объяснить неожиданное исчезновение Ленина из Пятограда и тайное бегство его в Финляндию, где он становился недоступен для русской полиции. Ленину было известно уже в середине мая, что правительство перехватывает его переписку со Стокгольмом. На страницах «Правды» 16 мая он поддевал слуг кадетов, которые, хотя и хозяинчили на русско-шведской границе, все же, по его словам, не всегда перехватывали письма и телеграммы. Пролетарская революция, 1927 год, номер 8, дробь 9, страница 57. Ленин скрывался в Финляндии с 29 июня до раннего утра 4 июля, когда разразился большевистский путь. Роль его в приготовлениях к июльским событиям установить нельзя, но отсутствие Ленина на месте событий вовсе не означает, что он в них не принимал участие. Осенью 1917 года он тоже будет скрываться в Финляндии и все-таки сыграет самую активную роль в принятии решений, приведших к Октябрьскому перевороту. Июльскую операцию ускорило то, что пулеметный полк, Получил сведения о решении правительства раскассировать его и всех людей отправить на фронт. Лучше всего роль полка в июльских событиях представил, опираясь на архивные документы Стулов П.М. в красной летописи 1930 год, номер 3, 36 страницы с 64 по 125 страницы. 30 июня Совет пригласил представителей полка для обсуждения их проблем с военными властями. В продолжении того же дня полковые активисты проводили собрание. Настроение людей, уже и до того напряженное, достигло истерического накала. 2 июля большевики организовали в Народном доме совместное заседание с полком. Все выступавшие не от полка ораторы были большевиками среди них Троцкий и Луначарский. Зиновьев и Каменев были также заявлены в программе, но не появились. Возможно, как и Ленин, боясь ареста Обращаясь к аудитории более чем в пять тысяч человек, Троцкий поносил правительство за июньское наступление и требовал передачи власти Советам. Он не смог привести убедительных аргументов, объясняя войскам, почему не следует подчиняться правительству но военная организация настояла, чтобы собрание приняло резолюцию именно в этом духе. В ней говорилось, что Керенский воскрешает старые приемы Николая Кровавого и содержалось требование передать власть Совету. Солдаты вернулись в казармы в сильном возбуждении. Споры шли всю ночь. Многие высказывались за переход к насильственным действиям. Один из заявленных лозунгов был «бить буржуев». Погром надвигался. Несколько растерявшиеся большевики собрались в домик Шесинской, чтобы решить присоединиться к бунту или пытаться его остановить. Некоторые считали, что войска уже не удержишь, и большевикам надо их возглавить, другие утверждали, что поднимать мятеж рано. И тогда, и потом, большевикам трудно было сделать выбор между желанием прийти к власти на волне массовых выступлений и страхом, что стихийное насилие спровоцирует враждебную реакцию народа, первой жертвой которой станут они сами. Ротные полковые комитеты пулеметного полка провели 3 июля еще несколько встреч. Атмосфера их напоминала деревенскую сходку накануне крестьянского восстания. Говорили в основном анархисты, самым видным из которых был блейхман в расстегнутой на груди рубахе и разметанными во все стороны курчавыми волосами, призывавшей войска выходить на улицы с оружием в руках и поднять вооруженное восстание. Цели этого действия анархисты не объясняли, цель покажет улица. Выступавшие вслед за анархистами большевистские агитаторы не спорили с ними, И только настаивали, что прежде чем начать действовать, полк должен спросить инструкции у большевистской военной организации. Однако войска, твердо решившие уклониться от фронтовой повинности, и до анархистами, уже не хотели медлить. Единогласно было принято решение выходить на улицы при полном вооружении. Для проведения демонстрации был избран Временный революционный комитет под председателем большевика лейтенанта симашка Все это произошло между двумя и тремя часами дня. симашка и его подручные, часть из которых входила в военную организацию, выслали в город патрули, чтобы выяснить, принимает ли правительство контрмеры. Одновременно им поручалось конфисковывать автомобиль. симашка направил людей на фабрики, в казармы и в Кронштадт. Реакция на появление посыльных Семашко была неоднозначной. Несколько подразделений гарнизона согласились выступить. Это были подразделения 1, 3, 176 и 180 пехотных полков. Остальные выступить отказались. Преображенский, Измайловский, Семёновский, гвардейские полки объявили нейтралитет. В первом пулеметном полку многие роты, несмотря на угрозы применить физическое насилие, проголосовали за то, чтобы выждать и не выступать сразу. В результате только половина состава полка, около пяти тысяч человек, приняла участие в путче, воздержались от выступления и многие фабричные рабочие. Мы не располагаем документами, необходимыми, чтобы судить о реакции большевиков на развитие событий. В конце того же месяца Сталин в докладе шестому съезду партии заявил, что в четыре часа пополудни, 3 июля, ЦК выступил против проведения вооруженной демонстрации. Троцкий подтверждает заявление Сталина. Действительно, вполне возможно, что большевистские выжаки вначале выступали против, опасаясь, что такая демонстрация, проведенная под их лозунгами, но без их прямого участия руководства окончится провалом тому же в тот момент они были лишены ленинской поддержки трудно однако прийти к окончательному выводу не ознакомившись с текстами протоколов